Роберт. 30 марта. День. Когда я взял в руки этот дневник, на пол выскользнул незаклеенный конверт. Причем в тетрадь он был вложен так, что любой, взявший ее в руки, обязательно бы на него наткнулся. То, что обнаружилось внутри, нас слегка удивило. Здравствуй, незнакомец. Если ты читаешь это письмо, значит я уже благополучно попал на тот свет. Причем билет в один конец, видимо, организовал именно ты за что очень благодарен. Упокоив меня, избавил от греха самоубийства. Я все же христианин. А себя убивать не только грешно, но и слегка отдает дешевым фарсом Итак, вы у меня дома. Добро пожаловать. Надеюсь, сняли ключи от сейфа моего. Хм, с тела. Если нет на кухне, в ящике среди ножей и вилок обнаружите дубликат. Все, что вы найдете, ваше дарю. Берите, пользуйтесь на свое усмотрение. Считайте это подарком с того света. Но это еще не все. Есть еще бонус – гараж. Ключ от него найдете висящим за входной дверью. Гараж находится прямо за домом. Он самый неприметный. Номер 320. Это и есть ваш бонус, господа. Прощайте. Да, в гараже нас ждал неплохой приз. Мы, честно говоря, удивились, что этот гараж не вскрыли раньше, но потом подумали – В округе куча квартир, где вероятность найти что-нибудь ценное гораздо выше, чем при разгроме никому не нужных железных коробок. Ребята все же собрались уезжать из города и неплохо подготовились к этому отъезду. Скажем так, они сэкономили для нас хорошую неделю мародерства. Мы нашли два рюкзака с одеждой, причем один из них для женщины. Судя по разным упакованным в него дамским мелочам, все вещи были новыми. Видно, неплохо почистили ближлежащие магазины, ящик гвоздей, небольшой мешочек с шурупами, бухта электрического кабеля и упаковка с энергосберегающими лампочками, стопка одноразовой посуды и хорошо укомплектованная аптечка, пачек 20 хорошего трубочного табаку и большой фирменный пакет «Максимы» с различными упаковками чая. Патроны 0,223 рем, 1002 не меньше – Небольшой ящичек с оружейными маслами и наборами для чистых, чему я очень обрадовался, ведь мои химикаты и масла уже подходили к концу. Два коллиматорных прицела EOTech HVC модель 510, резиновая лодка и небольшой электрический мотор для нее, два аккумулятора. Слава богу, мы еще на даче сняли с Рено задние колеса, иначе весь груз просто бы не влез. Пока мы все это рассматривали и грузили, забив Рено под крышу, начало темнеть. Надо было собираться. Причем мы еще пообещали Асте достать для нее эти злосчастные гигиенические пакеты. Поэтому мысленно поблагодарили ребят и отправились за покупками.